Глава 39. Прерванное путешествие. Капитан Райкрафт берет билет до Парижа, не думая прерывать путешествие, и в должное время оказывается в Булоне. С радостью сходит он с отвратительного парохода, который немногим лучше парома, ходящего от Фолкстоуна до французского берега, и не тратит ни мгновения, спускаясь по немине отвратительному веревочному трапу. Вступив на французскую почву, которая представлена грубой булыжниковой мостовой, он вспоминает о паспорте и багаже. Паспорт должен быть снабжен визой, багаж проверен, чтобы потом уже не беспокоиться. Это не первое его посещение Франции, и он знаком с обычаями страны и работы ее таможни. Поэтому капитан знает, что взятка полицейскому или таможеннику устранит все препятствия в кратчайшее время, и чем она больше, тем быстрее. Нащупывая в кармане флорин или полкроны, он слышит знакомый голос и дружеское обращение. "Капитан Райкрафт!" восклицает этот голос, богатый и раскатистый, с ирландским акцентом. "Это вы? Клянусь, так оно и есть. Майор Маган? Он самый старина. Дайте мне вашу руку, как в ту ночь, когда вы вытащили меня из канавы в Дели, как раз вовремя, чтобы спасти от штыков мятежников." Здорово было проделано и вовремя, верно? Но что вас привело в Булонь? Вопрос застает путника врасплох. Он не готов объяснять природу своего путешествия и чтобы ускользнуть от ответа, просто показывает на пароход, из которого по-прежнему выходят пассажиры. Послушайте, старый товарищ, протестует майор добродушно. Так не пойдет. Недостаточно для близких друзей, какими мы были, и надеюсь, все еще остаемся. Но, может, я слишком навязчив, спрашивая, какое у вас дело в Блони? Вовсе нет, Маган. У меня нет никаких дел в Блони. Я направляюсь в Париж. Поездка для развлечений, вероятно. Ничего подобного. Никаких развлечений для меня нет ни в Париже, ни в другом месте. Ага, восклицает майор, пораженный и словами, и унылым тоном. В чем дело, старина? Что-то случилось? О, ничего особенного. Но неважно. Такой ответ не приносит удовлетворения. Но видя, что дальнейшее вмешательство в личные дела нежелательно, майор с виноватым видом продолжает. Прошу прощения, Райкрофт. Я не хотел быть слишком навязчивым, но вы сами дали мне основания считать, что у вас что-то неладно. Не в ваших привычках предаваться унынию. И так не будет долго в моем обществе, если вы согласитесь. Вы очень добры, майор. Какое-то время я проведу с вами и постараюсь изо всех сил быть веселым. Но вам не нужно будет прилагать больших усилий. Кажется, поезд уходит через несколько минут. Какой поезд? На Париж? Вы не поедете в Париж, не сегодня вечером. Поеду и немедленно. Ничего подобного. Но я должен. Почему? Если не надеетесь там развлечься? Почему так торопитесь? Послушайте, Райкрэфт, почему бы вам не прервать ваше путешествие на несколько дней и не побыть со мной? Могу пообещать вам кое-что забавное. Булонн сегодня не такое уж скучное место. После гибели Агры здесь оказалось немало старых индийских служак, и военных, и штатских. Несомненно, среди них вы найдете и своих друзей, много хорошеньких девушек. Я имею в виду не местных, а наших соотечественниц. Я с удовольствием представлю вас им. Ни за что в мире Маган, ни одной. У меня нет никакого желания делать такие знакомства. Что? Вы тоже стали женоненавистником? Ну что ж, оставим прекрасный пол. Есть немало другого. Отличные ребята, какие когда-либо скрещивали ноги под столом из красного дерева. Я думаю, они вам не знакомы, но с радостью познакомятся. и сделают все, чтобы булонь была вам приятно. Послушайте, старина, вы ведь останетесь. Соглашайтесь. Я бы остался, майор, и с удовольствием, будь другое время. Но признаюсь, я сейчас не в настроении заводить новые знакомства, особенно среди соотечественников. По правде сказать, я и в Париж-то еду, чтобы уйти от них. Ерунда. Вы не из тех людей, кто становится отшельником, как Симон Столпник, и проводит остаток жизни на вершине каменного столба. К тому же, Париж совсем не место для такой жизни. Если вы действительно намерены жить вдали от общества, не стану спрашивать почему. Оставайтесь со мной. Мы будем гулять по морскому берегу, подбирать камешки, собирать раковины и заниматься любовью с русалками или с булонскими торговками рыбой, если вы предпочитаете. Не отказывайте мне, Райкрофт. Мы так давно не были вместе. Мне смертельно хочется поговорить о старых временах, вспомнить индийское товарищество. Впервые за 48 часов на лице капитана Райкрофта появляется что-то похожее на улыбку, когда он слушает болтовню старого товарища и вспоминает счастливые прошлые дни. Дружеское приглашение обещает отвлечь от печальных мыслей, если не вернуть счастье, и он почти готов его принять. Какая разница, где он найдет могилу для своей горестей? В Париже или в Булоне? Лишь бы найти. У меня место до Парижа, машинально отвечает он, словно говоря сам с собой. У вас есть билет? спрашивает майор со странным видом. Конечно. Позвольте взглянуть, говорит тот, протягивая руку. Конечно. А зачем вам? Чтобы посмотреть? Позволит ли он вам здесь задержаться? Не думаю. Я даже знаю, что не позволит. Так мне сказали начальник Кросс. Вам сказали неправду. Позволит. Вот, смотрите. Майор призывает посмотреть на клочки бумаги, которые как бабочки плывут в воздухе и опускаются на булыжник мостовой. Это обрывки порванного билета. Теперь, старина, вы остаетесь в болоне. Меланхолическая улыбка на лице Райккрофта сменяется смехом. Свернувшимся на короткое время весельем, он отвечает: "Да, майор. Это мне обойдется в целый фунт, но пусть это пойдет в стоимость оплаты квартиры, по крайней мере, на неделю. На месяц, на год, если вам понравится мой дом и вы захотите в нем остаться. У меня уютный маленький коттедж на Роутинг-интельье. Есть место, где подвесить гамаки для нас обоих". Есть и один два бочонка вина. Пойдёмте, выпьем. Вам нужно промыть в горле пену пролива. В таможне меня все знают и позаботятся о багаже. На нём есть ярлычки. Да, моё имя на всём. Дайте мне вашу карточку. Капитан протягивает ему карточку. Вот, месье, говорит он, поворачиваясь к таможеннику, который уважительно приветствует его. Возьмите это и проследите, чтобы багаж с таким именем хранился, пока его не попросят. За ним придет мой слуга. Гарсон, это эта кучеруповозки, который уже некоторое время с ожиданием поглядывает на них, взмахнув кнутом, он сразу подкатывает. Посадив капитана Райкрофта в экипаж и сев за ним, майор по-французски дает адрес, и они едут по неровным булыжникам Булонской мостовой.